за четыре дня до дня Х. Реакция в прессе и в социальных сетях на самоубийство Фатимы Диоп стала убедительным примером того, что одно и то же событие будет бурные и противоречивые эмоции не только в разных людях, но и в душе одного человека. Скорбь смешивалась с яростью, сдержанность с неистовством, молитва с площадной бранью, и все эти крайности казались оправданными. Через несколько часов после смерти Фатима Диоп превратилась в зеркало, в котором каждый сенегалец увидел собственное уродливое отражение. Тягостное зрелище своей привычной нищеты, слишком долго сдерживаемой обиды и страх, что когда-нибудь отчаяние и его подтолкнет к этому роковому шагу. Люди смотрели на ее фото, вспоминали страшные кадры ее гибели и думали: "Это могла быть моя дочь, сестра племянница, кузина, жена, а главное это мог быть я сам. День 9 сентября я провел за чтением и изучением приходящих с разных сторон откликов на актуальные события. Буря возмущения, критики, ужаса, растерянности, призывы сражаться, добиваться правосудия, достучаться до властей. Было много выступлений активистов бам которые призывали к борьбе постили воинственные слоганы под хэштегами: "Шагай или умри", "Добейся правды или сдохни". Этот героический пафос порой побуждал их к хвастовству, а то и откровенному вранью. Как мне казалось, некоторые активисты в приступе своего рода сетевого нарциссизма стремились доказать, что именно они самые большие патриоты, самые большие радикалы и больше всех потрясены гибелью Фатимы Каждый сидя в одиночестве перед экраном, рассуждал, выносил вердикт и произносил речи урби эт орби. В поиске цитат подходящего уровня на ум приходили Фанон, каждое поколение должно в тишине осмыслить свою миссию, а затем исполнить либо предать ее, И Сенкара. Раб, не способный поднять восстание, не заслуживает ощущения к своей участи. Наконец-то назрела революция. И Фатима была ее знаменем. Те, кто призывал провести марш сдержанный и без эксцессов, получали клеймо двойного агента и вынуждены были замолчать или удалить свой аккаунт, жалуясь на отсутствие толерантности, что было еще одной формой виртуального нарциссизма. Какой-то мудрец напоминал, что главное быть на месте 14 сентября и что не следует тратить энергию впустую, занимаясь болтовней на форумах, а лучше поберечь ее для дня Д. В сетях ему аплодировали, но были и недовольны. С чего это он нам указывает, как пользоваться интернетом и какие эмоции у нас должна вызывать смерть Фатимы? Вечером, чтобы побольше узнать о том, что готовится, я позвонил Шерифун Гайда, с которым мы вместе учились в военном училище. Сейчас он преподавал философию в университете и уже давно состоял в бамусёс. В каком-то смысле он был одним из официальных теоретиков движения и написал ряд текстов, из которых со временем сложилась интеллектуальная база Баммусёс. Активисты уважали его, высоко ценили его содержательную аналитику, непримиримость, с какой он критиковал власть, и его громадные познания в истории, философии и политике. Несмотря на свою погруженность в теорию, он умел контролировать ситуацию и в реальной жизни, и окружающая нищета — не оставляло его равнодушным. Думаю, именно это, больше чем что-либо другое, послужило причиной его популярности. Я называл его Макс, что на моем родном языке, сэррском, означает старший брат. А он на своем языке пиуль называл меня Миньелам, то есть младший брат. Шериф был счастлив, когда узнал, что я в Сенегале. В его голосе мне слышалась крайняя усталость. Во время этих событий Он, конечно, был нужен очень многим. Он позвал меня на завтра отобедать у него, и я принял приглашение. Через несколько часов я, не торгуясь, договорился с таксистом, который согласился отвезти меня в старый город. Я решил не брать отцовскую машину. Такси неспешно катило по улицам, и я без конца перескакивал мыслями от того места, куда направлялся к Алиману. Все, кто пытался найти Алимана, ставили главной целью проникнуть в тайну его личности, а меня по-прежнему увлекла тайна его творчества». Элиман и в своих скитаниях продолжал писать. Гаитянской поэтессе довелось услышать несколько страниц из его новой книги, но она утверждала, что не помнит, о чем в них шла речь. Этот провал в памяти явно противоречил ее словам о том, что эти страницы произвели на нее огромное впечатление. Как можно забыть то, что тебя потрясло? Я был склонен думать, что гаитянская поэтесса все помнила, но не захотела делиться услышанным с Сигойде. Впрочем, поэтесса это отрицала. "Нет, кроссон говорила она. Я не запомнила эти страницы, но я пыталась их найти. А главное, я хотела найти Элимана. Мне не хватало его. После десяти лет, проведенных в Париже, я решилась и попросила о переводе в Сенегал. Это была родина Элимана, а он, если помнишь, говорил, что конечная точка его путешествия должна совпасть с начальной. Возможно, подумала я, его слова надо понимать буквально. Возможно, после долгих странствий он затосковал по родине и решил вернуться. Или понял, что может завершить свое главное произведение только на родной земле. Мне нашли должность в Докаре, и в 1980 году я туда перебралась. У меня не было никаких сведений о его прошлом. Элеман никогда не распространялся о своем происхождении. Только однажды упомянул, что вырос недалеко от большой реки, а учился в школе у католических миссионеров. Но он ни словом не обмолвился ни о своей семье, ни о своей деревне. Я не слышала от него ни одного имени. Я потратила два года, объездив долины двух крупнейших рек: Сенегала на северо-северо-востоке и Гамбии ближе к западу в районе Синесалум. Но без конкретной информации эта миссия была невыполнима. Я ездила наугад, одна, в выходные и в отпуске. Направлялась то на север, то в центр страны. Раскатывала по этой огромной территории на машине без путеводителя, без карты. Я ехала быстро. Я всегда ездила быстро. Зачем нужен автомобиль, если не для наслаждения головокружительной скоростью? При поисках Илимана моя любовь к скорости казалась еще более оправданной. Я хотела найти его как можно раньше. Хотя уже во время первой поездки поняла, какая это глупая затея. Я знала, что мне никогда не найти Илимана таким способом, если только не вмешается божественное провидение. Приехать в деревню и пытаться спрашивать у людей, которые не говорят на вашем языке и разглядывают вас с любопытством, не знают ли они писателя по имени Илиман? Это было столь же смешно, сколь и бесполезно. Я выяснила у сенегальских коллег, как будет писатель и поэт на языках их страны, и, узнав это, снова отправилась на поиски. В каждой деревне я спрашивала, на каком языке здесь говорят, доставала из сумки листок с переводом слов поэт и писатель, произносила их и добавляла "элиман". Затем пыталась жестами объяснить, что разыскиваю этого человека. Чаще всего ответом мне были смешки или растерянность на физиономиях, что у меня самой вызывало приступ веселья. Иногда я получала очень длинные ответы с указанием направлений и делала вывод, что некий поэт или кто-то вроде поэта или кто-то, кого считали поэтом, жил в этой деревне или в окрестностях, немного подальше, вон в той стороне. Я ехала туда. Конечно, раз за разом Оказывалось, что речь шла не об былимане, а о других поэтах или сказителях, колдунах и колдуньях, сочинительницах, создателях легенд, придворных гриотах, повелительницах ритмов, исполнительницах эпических поэм и прочих пастырях молчания. Может быть, все они были лишь вероятной альтернативой образа Элемана. Случалось, я проводила с одним из них час или два. Мы разговаривали каждый на своем языке без переводчика. Иногда он или она пели. Иногда я читала вслух стихотворения. Я была убеждена, что мы говорим об одном и том же. Так продолжалось больше двух лет. Эти поездки и встречи помогли мне узнать вашу страну и полюбить ее. Повторяю, я очень скоро поняла, что ни лимана, ни его родных мест мне не найти. Возможно, в Сенегале были другие большие реки или рукава рек. Возможно, Илиман сказал мне неправду, и на самом деле он вырос в Дакаре или в Ндаре. Но я не отказалась от этих путешествий. Для меня они стали поэтическим приключением. Уметь сказать поэт или поэзия на всех языках страны, которую открываешь для себя, разве это не сродни поэтическому творчеству? Разве не так оно рождается? В 1982 году я прекратила эти путешествия. И в тот самый момент, когда я перестала его искать, я его нашла. Или он меня нашёл. В первый уикенд, который я провела в Дакаре, а не в очередной поездке по стране, Элиман пришёл ко мне. Я хочу сказать, что он мне приснился. Это было не в первый раз с тех пор, как мы расстались в Буэнос-Айресе. Случалось это и в Сенегале, но этот сон был особенный. В нём Элеман говорил, что я ему нужна. Я спросила, чего он хочет. Он ответил на языке, которого я не понимала. Я сказала, что не понимаю этот язык. Он повторил по-французски, что я ему нужна. Я опять спросила, чего он хочет. Он опять ответил на непонятном языке. И так все время, пока я не проснулась. Этот сон был странным еще и потому, что его действие происходило в хорошо знакомом мне месте. Я иногда ездила туда после работы, чтобы побыть одной. Это была маленькая рыбацкая хижина на пляже в Ангоре, напротив острова. На берегу еще осталось несколько таких домишек, хотя ими никто не пользовался. Я приезжала туда, читала или смотрела на море. Во сне мы с Исманом находились в одной из этих хижин, кажется, даже в моей любимой, стоявшей дальше всех от галдящей пляжной толпы. Проснувшись, я поехала туда Элемана там не оказалось. Сон не сбылся. В хижине никого не было, но были надписи. Они покрывали одну из стен, и я была уверена, что раньше их не было. Я прочитала эти строки несколько раз. Они мне понравились. Я прогулялась вдоль моря и зашла в каждый из этих временных домишек. И в каждом на одной из стен находила твои надписи, твои стихи. Тогда я начала искать тебя в Дакаре, повсюду и нигде. Ты оставила следы по всей столице, но сама оставалась невидимой. Чтобы найти тебя, я читала твои стихи. Эти строки, написанные углем, вели меня за собой через город, а порой сбивали с пути. И наконец, однажды вечером, я тебя нашла. Да, с самого начала нас соединила поэзия. Но это он подстроил нашу встречу это сделал Элиман, хотя мы с тобой никогда о нем не говорили. Каждая берегла его как секрет, не зная, что другая его с ней уже разделяет. Что случилось бы, если бы мы вдруг решили доверить друг другу свою заветную тайну? Мне следовало бы принять всерьез этот сон, ведь это Элиман привел меня в хижину, где на стене были написаны твои строки. А твои строки привели меня к тебе. Знаки были у меня перед глазами, Но я не сумела понять их, или быть может, чутьем поняла, но не захотела вникнуть в их смысл. И все же карасон. вам в какое место старого города? Что, простите? Мы в старом городе, где вас высадить? Далеко отсюда до теленского рынка. Мы до него еще не доехали, но он близко. Высадить вас здесь? Да, или чуть дальше, напротив стадиона Ибама Ардёб. Вот, отлично. Через несколько минут я вышел из машины. Старый город трепетал как большое влюбленное сердце. В этом народном квартале жизнь била ключом. Громкие голоса, крики спорящих, взрывы смеха, автомобильные гудки, бления баранов, пение молитв, запахи помоев, запахи жареного мяса, дымки из выхлопных труб все это, блеска не в переизбытке, пропитывало окружающее пространство, видимое и невидимое. А затем Не зная, куда двинуться дальше, распластывалась, предлагая себя, готовая овладеть или отдаться. Здесь за углом подстерегала не смерть, а жизнь, готовая наброситься на вас так, чтобы перехватило дыхание. Ни один роман и гроша не стоил по сравнению со зрелищем, которое представляла собой самая тихая улица этого города. Доказательство было у меня перед глазами. Попытаться исчерпывающе описать хоть один уголок в Дакаре Пусть бы Пьерк приехал и попробовал. Я решил, что не буду пытаться и включил на телефоне GPS. Оказалось, нужный мне дом недалеко. Я сделал глубокий вдох, перешел авеню Блеза Диана и свернул на 11-ую улицу. Я со вчерашнего дня в докаре по работе и подумала о тебе. Есть смысл прервать это долгое, но необходимое молчание, сказала я себе. Если ты не откликнешься, я пойму, После такого перерыва это было бы нормально. Может быть, даже желательно. Целую, Аида. Час назад я обнаружил это сообщение в WhatsApp. Десять минут я пребывал в растерянности, не зная, что отвечать, тупо глядя на экран. Несколько раз начинал писать дурацкие фразы и тут же стирал. Очевидно, от Аиды не укрылось мое удивление и смущение, поскольку телефон ни одну минуту докладывал ей, что ответ печатается. Просто я не имел ни малейшего понятия, что должен или мог бы ей сказать. Аида. Мне не нужно было спрашивать, что она делала в Дакаре. Я сразу увидел тут связь с политическим кризисом, с самоубийством Фатима Диоп и маршем 14 сентября. Я до смешного долга не мог заставить себя отправить ей сообщение, но наконец написал. Надеюсь, ты не очень страдаешь от жары. Добро пожаловать в Дакар. Вообще-то, я тоже здесь недавно, всего несколько дней. Спасибо, что дала о себе знать, Аида. У меня все в порядке. Это якобы небрежное вообще-то очень меня беспокоило. Аиду сразу насторожит его мнимая непринужденность посреди ночи. Я уже видел, как она улыбается ехидной жестокой улыбкой, поймав меня на неуклюжей лжи. Я ждал ее ответа, трясясь от страха. Она не стала ходить вокруг да около, а сразу перешла к делу. Не без иронии, конечно. Ну вот, мы с тобой в одном городе. И что теперь? Я сделал вид, будто несколько секунд размышляю, но притворялся я не перед ней, а перед собой. Затем не дыша, набрал ответ. Я употребил сослагательное наклонение. На мой взгляд, это самая удобная форма глагола, когда нужно выдать страх за мудрую осмотрительность и пятясь назад сделать вид, что наступаешь мы могли бы увидеться могли бы но совершенно очевидно, что это будет неудачная идея. Это кончится плохо. То, что она употребила будущее время, ясно свидетельствовало о ее настроении. Я ухватился за это. Это плохо кончится. В последнее время я часто слышу эту фразу. Потому что большинство дел кончаются плохо, и большинство людей это знают. Ничего они не знают. Это случайный негативный опыт, дешевый пессимизм, который выдает себя за сверхзнания, пошлый цинизм, который прячется под маской мудрого фатализма, страх перед жизнью, притворяющийся философией тревоги. Я хорохорился, но Аида хорошо меня знала. Своим ответом она сразу поставила меня на место. Ты все такой же, думаешь готовыми формулами, формулами, в которые, возможно, не веришь сам. Вот это и есть настоящий страх перед жизнью и он тебя погубит, но я тебя предупреждала. И чтобы предотвратить дальнейшие высокопарные рассуждения, она отправила мне геолокацию жилья, которое снимала через Airbnb в самом сердце старого города. Я сказал, что буду у нее через час. Мои родители уже спали. Я все же оставил маме записку, что иду в гости к другу и возможно, останусь у него ночевать. И вот я здесь, в трепещущем сердце старого города. И Аида в нескольких минутах ходьбы в конце 11-й улицы. Всякая революция начинается с тела, а тело Аиды это город восстания, город в огне, который никогда не догорит дотла. И я в нём сражаюсь, потому что борьба возвышает мужчину, а игра стоит свеч. Я сражаюсь, ибо ничто не может быть прекраснее, чем сражение в городе, который любишь, даже если у тебя впечатление, что ты знаешь его не вполне. Часто нам так только кажется, потому что у всякого города есть от нас секреты. И мы по-настоящему любим его именно за возможность в нем заблудиться. И те, кто скажет: "У этого города нет от меня секретов, я его знаю как свои пять пальцев или как материнское чрево", они не признаются в любви к этому городу. А вот я его люблю потому, что он не раскрывается передо мной до конца. Он тебе отдается и одновременно вырывается у тебя из рук. Этот город родной и чужой. Я люблю его длинные узкие темные улочки, его широкие просторные светлые проспекты, его разборки с дорожной полицией, его окраины и укромные местечки, его исторические памятники, вот там справа от вас великолепный готический собор. Его пустыри, его парки, его исторический центр, его опасные кварталы, где я пытаюсь расхаживать с гордым видом, как главарь мафии. Ладно, я не похож на главаря мафии. Ну как мелкий бандит, который толкает дурь граммами. Его таинственные подземелья, по которым я не устаю бродить. Его упрямые тупики и так далее, и так далее. И все же надо знать. Этот город нельзя назвать ни стоящим на вытяжку, ни простёртым ниц, потому что это город восстания. Он говорит нет и да в одно и то же время. Он знает, чего он не хочет, знает, к чему стремиться, и когда он двигается, У того, кто в нем находится, нет иного выбора, кроме как сопровождать его, закрыть глаза и довериться ему, следовать за ним по траектории, которая похожа на случайную, но не является случайной, которая напоминает беспорядочные метания сумасшедшего, но на самом деле является инициацией революционера, единственного настоящего революционера, любовника. И в конце пути этот последний обнаружит, что он не готов либо человек никогда не бывает по-настоящему готов к таким вещам, но он поймет смысл великих жертв в борьбе за правое дело. Мы занимались любовью, чтобы компенсировать год без любви. Мы занимались любовью в память о прошедших ночах. Мы занимались любовью в память о скамейке в сквере на бульваре Распай. Потом мы опять занимались любовью. Про запас. Ведь нельзя было исключать, что следующий интервал у нас будет длиной в вечность. Последнее объятие оставило нас без сил. Было, наверное, около шести утра. Уже начали раздаваться звуки, предвещавшие день. Не знаю, можно ли было сказать, что старый город проснулся, ведь он и не засыпал, разве что в полглаза. Другая половина была свидетелем нашего бунта. Надо немного отдохнуть, сказала она. В два часа Обаму усёс, она произнесла название организации не во французском переводе, а на языке валов. Проводит выборы координационного совета протестующих накануне 14 сентября. Я должна там быть. Кто тебе сообщил о том, что здесь затевается? Друзья, корреспонденты газет, активисты. Многие журналисты следят за акциями гражданского протеста в Африке. После Алжира я поехала в Буркина-Фасо там познакомилась с сильными, решительными, революционно настроенными людьми, достойными продолжателями дела Санкары. Когда я узнала о самоубийстве Фатимы Диоп, сразу поняла, в Сенегале что-то произойдет. и Бигфорддов шнур неизбежно протянется через Дакар. Я прилетела первым же рейсом. Сейчас здесь забрежжала надежда для борющейся молодежи всей Африки, всего мира. Нет, я не романтизирую бунт, если ты так подумал. Я знаю, во что порой обходятся протестные акции, поэтому отношусь к ним с уважением. Поэтому хочу, чтобы мир увидел их, как вижу их я. В глазах у людей огонь. Он переворачивает мне душу. Я вижу его в лице Фатимы. Это огонь гнева и негодования, но также и глубочайшего чувства собственного достоинства. Я ничего не ответил и обнял ее за плечи. Она не отстранилась. Я даже как будто уловил едва заметное движение плеч и бёдер. Она хотела, чтобы наши тела сплелись теснее. Несколько секунд мы молчали. "Ну а ты?" спросила она. "Что ты делаешь в Сенегале?" Я помедлил с ответом. Должен ли я был сказать правду? Я не хотел признаваться ей, что вернулся в Сенегал, ради Лимана и лабиринта бесчеловечности, так же как не решился признаться в этом родителям из страха, что мой поступок сочтут легкомысленным или неуместным. Лучше солгать, чем рассказывать об увлечении, которое в сложившейся ситуации могло выглядеть неприличным. Какую ценность, какой смысл имеет мое расследование перед лицом событий, которые развернулись в стране несколько дней назад? Что значит творческий путь писателя в сравнении с бедствиями народа? в главной книги в сравнении с желанием отстоять свое человеческое достоинство литература в сравнении с политикой элиман в сравнении с ватимой я решил солгать сказала иде что приехал в отпуск повидаться с родными